Е-Юань. Повелитель тайн 4 Глава 143. Карта Шута. Клейн Моретти мерил шагами небольшое помещение Тира, задумчиво щурясь. Голова сейчас напоминала спутанный комок нитей, в котором одна мысль неизбежно плеталась в другую. Что же задумала церковь богини Вечной Ночи насчет пути правицы? Они ведь явно не хотят, чтобы ночные наблюдатели шли по этому пути. Или, точнее, не хотят, чтобы кто-то на нем стал по-настоящему сильным. И поэтому открыли только зелье поддержки девятой последовательности — Правиться. Капитан даже говорил, что в соборе Святой Селены возможно хранятся и последующие. Нет, в тех засекреченных материалах, что я видел, даже названий зелий восьмой и седьмой последовательности не было. Только описание их боевых способностей — Иначе говоря, они вообще не хотят, чтобы более низкие уровни знали, что верхушка владеет надлежащей информацией. Неужели все, кто выбирает этот путь, рискуют однажды обернуться мстительными духами семьи Антигон? Поэтому церковная верхушка и приняла такое решение. Или за этим кроются и другие мотивы? Клейн моментально погряз в сомнениях и подозрениях к церкви. Верхушка вызывала все больше недоверия. Он впервые заметно насторожился, и ему пришлось вновь хорошо подумать, а стоит ли вообще подавать особую заявку, чтобы официально стать клоуном. «Если за этим скрыта какая-нибудь ужасающая тайна, то я ведь сам добровольно сиганул в жерло вулкана. А я-то точно не из тех, кто выдерживает суровые расследования. Я тотчас сломаюсь». С другой стороны, формулу клоуна передал именно отдел, отвечающий за тенген. А я провидец, узнал об этом и хочу продвинуться выше. Звучит же вполне логично. К тому же восьмая последовательность все еще считается низшей. По идее, она и не должна вызвать особых подозрений. Одна загвоздка. Я полностью усвоил зелье всего за месяц и сразу же подаю особую заявку. Если в верхушке есть хоть кто-то, кто знает о методе игры роли, то он все поймёт с одного взгляда. Хотя у меня есть весомые аргументы. Я знаком с талантливым духовным медиумом Вен Десмирин и дружу с созерцателем тайн стариком Нилом, который всегда строго следует всем правилам и наставлениям. И вот их богатый опыт вдохновил меня и помог продвинуться в освоении метода игры роли. Вполне объяснимо. Разве нет? Хм. Даже Вендия пробыла на седьмой последовательности целых три года, прежде чем ее начали готовить как будущего архиепископа и старшую дьяконицу. Ей понадобилось три года, чтобы появились признаки усвоения и на нее обратили внимание. Так что меня, какого-то клоуна, едва ли так быстро заметят. Но если только не переварю зелье опять за пару месяцев и не заставлю их поверить, что действительно овладел методом игры роли. Значит, подать заявку на зелье шута — это еще не слишком рискованно. Этот шаг я могу позволить себе сделать. Но дальше надо быть осторожнее. Придётся действовать постепенно. Ступил, оглянулся. Дома еще раз погадаю и точно решу. Клейн отогнал тревожные мысли, достал револьвер из кобуры под мышкой и приступил к тренировочной стрельбе и чистке оружия. Этот пистолет, полученный от его однокурсника Уэлча, оказался на удивление качественным. В обычных обстоятельствах прослужит еще долго. Конечно, во многом благодаря тем навыкам ухода за оружием, что он перенял у Данна и Леонардо. Даже если он сломается, не беда. Всегда можно списать как расходник. Клейн в последний раз глянул на мишень, убрал револьвер и покинул стрелковый клуб. Он сел на безрельсовый омнибус и вернулся к дому номер два на улице Нарциссов. Не успел он приблизиться, как заметил у двери девушку, которая явно чего-то или кого-то ждала. На ней было голубое платье, украшенное кружевом, а на голове аккуратная шляпка с опущенной вуалью. Это была Элизабет, одноклассница милисы милая девчушка с круглыми детскими щечками. Заметив приближающегося Клейна, она радостно заулыбалась, сорвала с головы шляпу и поспешила ему навстречу. Помедлив пару секунд, будто о чем то думая, она лучезарно улыбнулась и заговорила. «Добрый день, господин Моретти. Наверное, вы только что вернулись из ранга, верно?» «Не совсем. Я вернулся еще утром», — с легкой улыбкой ответил Клейн. «А сейчас иду с улицы Заутленд. «Да, очень правдоподобный ответ», — усмехнулся он про себя. Элизабет чуть замешкалась, а потом взбудоражно заговорила блестя глазками. «Ну ладно, не угадала. Вообще, я пришла поделиться. Прошлую ночью мне не снились кошмары. Тот рыцарь в черных доспехах. Пуф! Исчез. все в точности, как ты предсказал». «Разумеется. Та злополучная душа была полностью очищена с помощью запечатанного артефакта 30782. Будь я медиумом, и то не смог бы ее призывать. А ты в своем сне и подавно». Клейн мягко улыбнулся. «Я рад, что ты избавилась от этой напасти, и рад тому, как успешно прошло вчерашнее гадание». «Спасибо! еще раз огромное спасибо! Ну все, мне пора. У меня сегодня еще занятия. Пока, господин Моретти. Я обязательно найду времечко проведать Мелиссу». Элизабет легко попрыгала прочь и села в стоявший поблизости наемный экипаж. Глядя на проплывающие за окном улицы, она мечтательно сощурила глаза. Мелисса наверняка и не подозревает, какой у нее на самом деле крутой брат. Чувствую, все, что я только что объяснял, пошло прахом. Девушки, они ведь всегда верят интуиции и тому, что сами себе напридумывали. Проводив Элизабет взглядом, Клейн покачал головой, вытащил ключ и, отперев дверь, направился сразу в свою комнату. После короткого отдыха он принялся анализировать и подытоживать все, что произошло за последнюю неделю, несмотря на то, что многие вопросы по-прежнему оставались без ответа. Закончив эту уже привычную рутину, он сжёг исписанные листки и достал серебряные карманные часы. Крышка приятно щелкнула в руке, открывая циферблат. Пол третьего? Минут пятнадцать ещё есть. Не теряя времени, он накинул самой поношенный из своих пиджаков — И отправился на стальной перекресток за стаканом сладкого холодного чая, которым торговала миссис Смирин. Потягивая освежающий напиток, юноша неторопливо вернулся домой. Стрелки как раз показывали ровно 14:45, так что он запечатал спальню духовной силой, сделал четыре шага назад и очутился в мире над серым туманом. Окруженный величественными стенами молчаливого чертога, он вывел на проявившемся пергаменте новую фразу для гадания «Зелье шута следует получить через ночных наблюдателей». Клейн снял с запястья маятник, взял его в левую руку, и желтый кристалл слегка заколебался прямо над поверхностью пергамента. Как только он прошептал свой запрос семь раз, в его глазах потемнело, а маятник в руке закачался сильнее, медленно, по часовой стрелке. Ответ ясен. Да, стоит. Но вот что будет после шута, предсказать сложно, так что лучше пока сосредоточиться на развитии собрания Таро. Клейн тщательно взвесил все свои варианты еще раз. Затем он протянул ладонь в сторону ярко-алой звезды, что символизировала солнце. Он хотел вызвать того юношу из города Серебра чуть раньше, убедиться, что он не проболтался совету шестерых и, если все в порядке, сориентировать его по времени собраний. Город Серебра. Комната в доме семьи Берг. Деррик молча сидел на краю кровати, терпеливо дожидаясь зова шута. Следуя данному себе обещанию избегать контакта с людьми, он с момента возвращения так и не выходил из комнаты, пусть даже еда давно кончилась. Урчание в животе становилось неприятно громким, но он выносливо терпел уже не на шутку разыгравшийся голод. Спустя столько дней одиночества он уже начинал чувствовать себя живым мертвецом, чье сознание превратилось в темную пустошь. Но за все это время он не проронил ни слова, не встал, не двинулся. Вдруг в пустоте всплыл багровый туман, закрутился в воронку и в один миг поглотил его с головой. Перед глазами вновь раскинулся бескрайний, бледный, безмолвный чертог. Во главе стола, возвышаясь над непроглядными клубами серого тумана, восседал шут, его властелин. Клейн подметил, что вызов прошел без помех и что, куда важнее, нутро ему будто подсказывало, ничто не предвещает беды. «Мы снова встретились, солнце». — сказал он на языке великанов с легкой улыбкой. Дерек удивлялся происходящему не меньше, чем в прошлый раз. Он опустил голову. — Вы — шут, который сдерживает обещание. Остальные участники скоро будут. А пока я должен прояснить с тобой одну вещь, — сказал Клейн уже на Лоэнском, но мысленно велев миру над серым туманом перевести его слова на язык великанов. И потому Дерек продолжал слышать знакомый себе говор. — Что именно? Немного растерянно поинтересовался он. «Так, как только я немного освоил язык, загадочный мир над серым туманом таинственным способом стал синхронным переводчиком. Так справедливости повешенной точно поймут, что говорит солнце. Эх, почему я, как глава тайной организации, должен все это тащить на себе?» Клейн усмехнулся и, потирая висок, покачал головой. «Я позволяю тебе произносить мое имя. Запомни следующее обращение. «Шут, не принадлежащий этой эпохе. Ты — таинственный властелин мира над туманом, облаченный в черное с золотом король, покровитель удачи». Его зрачки сузились от волнения и напряжения. Он сосредоточился, не позволяя мыслям разбежаться в стороны от волнения, и многократно повторил заветные слова про себя, пока не решился взглянуть на Шута в поисках подтверждения. «Каждый раз, возвращаясь отсюда в город серебра, «Ты должен проводить краткий ритуал», — декламируя эти строки. «О будущих собраниях я буду предупреждать заранее. Живи, как обычно, не прячься, не избегай людей. Главное, после моего сигнала обеспечь себе одиночество не позднее, чем через тысячу ударов сердца. Именно такой план придумал Клейн. Все происходящее ответ на молитву солнца. А учитывая ситуацию в городе Серебра и стремление сэкономить время, Клейн сознательно опустил остальные элементы ритуала. Главное сохранить само обращение. Тысяча ударов сердца, пробормотал Дерек себе под нос. Клиент тем временем продолжил, вкратце объяснил, что такое собрание Таро, после чего извлек из кармана серебряные часы и щелкнул крышкой. Дерек вздрогнул и невольно уставился на таинственный артефакт. Когда стрелки приблизились к трем, Клейн протянул руку к багровым звездам, символизирующим справедливость и повешенного. Словно зачарованный, Дерек, не отрываясь, наблюдал, как сперва вспыхнул свет, а затем в тумане проступили два размытых силуэта на противоположной стороне стола. Одри Холла гляделась и сразу встала, как вкопанная, но тут же раздался спокойный голос господина Шута. «Это новый участник. Его титул — солнце, а перед вами — мисс Справедливость, а рядом с ней — господин Повешенный». «Новенький?» — Одри сперва опешила, но уже через секунду ее глаза засветились от радости. «Новость о пополнении в собрании Таро она принялась неподдельным энтузиазмом. Все же они растут и развиваются. И сейчас она чувствовала себя не просто наблюдательницей, а самой настоящей участницей, даже главной героиней происходящего». Повешенный Элджер слегка нахмурился. Появление без предупреждения свалившегося с неба участника вызвало укол раздражения. «Хоть бы предупредил», — мысленно проворчал он. Но, с другой стороны, господин Шут — фигура совсем иного масштаба. Будет он еще считаться с нашими чувствами». Нехотя вздохнув, Элджер все же коротко поздоровался со справедливостью и солнцем. Пока длился краткий обмен любезностями, Одри уже успела войти в состояние. «Он наверняка совсем юный. Судя по позе и движениям, слегка нервничает, сдержанный, даже немного скован». при этом не спешит говорить первым, сохраняет молчание. «Да, он похож на одинокого волка, настоящего одиночку». Удри перевела взгляд на персону во главе стола, на господина Шута. «Господин Шут, мне снова удалось заполучить две страницы дневника императора Розелли», прозвенел ее воодушевленный голос.